Пёсеголовец не был видением. Вполне реальный к о г т и распороли воротник полковника, оставляя на коже рваные темные полосы. Павел Геннадьевич хрипло застонал, отталкиваясь ногами от полусогнутого колена чудовища, зажатая в руке берета почти прикасающаяся к выпуклой груди п ё с и г о л о в ц а безрезультатно изрыгнула ещё одну пулю. Свинец, который раз беспрепятственно прошел насквозь и скрылся в темноте, пистолет умолк. По видимому, закончились патроны. Полковник беспомощно отползал, ударяя спиной о неровный каменный пол. Антон Глубоков з д о х н у л примериваясь. Только вблизи он сумел рассмотреть, что неосвязаемость чудовища оказалась мнимой. Полковнику таки удалось подранить монстра. На блестящей шкуре виднелись и сторгающие темную жидкость пятна величиной со шляпку плотницкого гвоздя. Их было много, не пересчитаешь. а р к у т о в был убежден, что ни один выстрел не прошел мимо, просто не удалось поразить жизненно важные органы. Павел Геннадьевич беспомощно глянулся на а н т о н а Ему необходимо было перезарядить оружие, но времени не хватало. Когти р а с с е к л и воздух на волосок от кадыка полковника. а р к у т о в метнул свой камень в самый последний миг. Булыжник угодил существу прямо в грудь, оттолкнув его от жертвы. острый край р а с т ё г шкуру, не причинив особого вреда, но нанеся глубокую царапину. с о б а к о голова ч у д о в и щ е в з р е в е л о и схватила за рану. Антон от удивления даже забыл метнуть следующий снаряд, в то время как противник, и г н о р и р о в а л горячий свинец, обычный камешек заставил его подскочить от боли. Карпатский анубис поднёс измазанную кровью ладонь к носу, принюхался и снова заревел, на сей раз угрожающее. Антон понимал, что больше г о сделать не сможет. Поспешно швырнул второй снаряд и поразился своей невероятной меткости, поскольку попал здоровый глаз твари. Дикий вопль огласил своды пещеры. Чудовище схватило за увечную башку, ступив темноту. Очень повезло. Тем временем полковник успел перезарядить пистолет и продолжил обстрел. Ослепшее чудище было прекрасной мишенью. одну за другой силовик послал в голову пёсеголовцу все восемнадцать пуль, и каждая достигла цели. п и к р ы в а в ш и й глаз лопища и череп превратились в кровавое месиво. Монстр зашатался и, словно подрубленное гигантское дерево с грохотом сверзился на земь. Еще некоторое время его тело сотрясалось судорогами и конвульсиями, пока, наконец, не затихло. Прошла еще пара долгих мгновений. Прежде чем люди решились приблизиться к поверженному врагу, это невероятно, повторял Антон с широко раскрытыми глазами, в г л я д ы в а я с ь в труп. Это настоящая сенсация. Какая там сенсация? И довольно буркнул себе под нос полковник. Он немало был раздражен. Руки сильно дрожали, левый ус приподнимался от нервного тика. Обыкновенный страж, вернее стражница. Никогда они думал, что остались ей подобные. Что? не понял Аркудов. Мечтательность Антона как ветром сдула. А он вдруг посмотрел на все со стороны и грудь стиснула от нахлынувших эмоций. Вспомнилось, как недалее этого утра он находился в отцовском кабинете, одолеваемый похмельем, и сиделся разгадать зашифрованные строки, а затем навалилось полковник с автоматчиками. разговор о том, что миром пытаются управлять г о р т к о б е с п р и н ц и п н ы х заговорщиков, атака неизвестных на жилой дом среди бела дня, потом попытка захвата здания Службы безопасности. Все закончилось тем, что полковник, казалось, пошел против государства, которому служил едва ли не целую жизнь. Из-за чего? Из-за каких-то бумажек полуумного археолога, якобы они сумеют помочь в борьбе против кого? Какая еще стражница? повторил Антон. Что вы хотите сказать? Да самка это. Ткнул силовик пистолетом монстру в область гениталей. Нельзя ли поподробнее? переспросил обескураженный профессор. Вы пришли ко мне с разговорами о войне с мировым правительством. Я действительно убедился, стреляет по-настоящему. Но тут, тут. Антон решил не упоминать о странных метаморфозах, случившихся с его спутником. После встречи с Пёсеголовцем стражницей в памяти вновь возник кабинет отца, искаженное лицо полковника, остекленевшие глаза и голос спокойного археолога, раздающегося из груди Павла Геннадьевича, как он тогда говорил: "Мир никогда не принадлежал людям. Все мы выведены из пробирки результат п р о т и в о е с т е с т в е н н ы х опытов. Мы животные, уготованные на убой для них". а р к у д о в смотрел под ноги. на безобразное, обросшее шерстью тело и пытался понять, о ком говорил его отец устами полковника. Он чувствовал, что все взаимосвязано и мистические события этого дня, и дневник археолога, и этот неуклюжий монстр, лежащий собственной крови, натёкшая лужа в полутмее ь казалась совершенно черной. Что-то подсказывало. Антон, благодаря отцу, вплотную приблизился к такой же таинственной черноте. Кошмарной и непостижимой умом. Они действительно контролируют все везде. Мир уже подготовлен к возвращению, остались считанные месяцы. Они как вампиры, Антоха, пьют нашу жизнь, сжигают наши умы. Но есть и те, кто противостоит им. Павел много лет сражался, чтобы не допустить их торжества, своими жестокими методами, часто бесчеловечными. И я согласен с ним, лучше жить хоть как-то, чем не жить совсем. Что все это значит? В который раз спросил Аркудов, не слишком надеясь на ответ. Расчерченное м о р щ и н а м и лицо полковника заметно напряглось в отблесках фонаря. В прищуренных глазах показалась Антону промелькнула злость. Павел Геннадьевич неспешно перезарядил пистолет, покатал на ладони несколько патронов, причем его губы шевелились, подсчитывая. Наконец он опустил руку с оружием и прицелился, лежащей твари в горло. Вспышка выстрела ослепила Антона. Когда он открыл глаза, вновь привыкая к п о л у т ь м е туннеля, Павел Геннадьевич стоял рядом. Я ведь говорил тебе, что мировое правительство образуют не совсем обычные люди, вернее, совсем необычные, Антон. И полковник молча пожевал усы. В темноте это выглядело, будто старик. безуспешно пытается проглотить серебристую рыбешку. Если бы я сходу начал рассказывать тебе то, что возможно сражаюсь с представителями внеземного разума, я бы вас молниеносно послал на грамотвод. Не дал закончить полковнику Антон. Поморщился, поскольку глупая шутка в данной обстановке была совершенно неуместной. Послал бы, не взирая на любые корочки и происшествия. Теперь-то этого ты сделать не можешь. Улыбка дала С. ь п а в л у г е н н а д ь е в и ч у с видимым трудом. Аркудов заметил, что сражение с писеголовцем з а б р а л о у силовика намного больше сил, чем тот хотел показать. Не могу, согласился Антон, и даже не из-за ваших рассказов. Одеваться некуда. У вас такой свирепый вид, что если я развернусь и попытаюсь уйти, спина у меня превратится в такой же решеток, как у этого этой стражницы. Полковник Реплику проигнорировал. Шестом пригласил Антона вернуться к обнаруженному обелиску. Никуда не пойду, пока не объясните, что здесь творится. Стал в позу профессор, для большей уверенности ударяя себя кулаком по бедру. Пускай это будет рассказ о летающих тарелочках, но главное, чтобы правдоподобно. Убедите меня, что я не сплю, в ы ж р а в в п а л е н о й уж городской водки на отцовской могиле. Тогда черт с вами, найдем этот дневник. Он слегка запнулся, когда рука непроизвольно шлепнула не по штанам, а по поясу, за которым под рубашкой прятался злополучный блокнот. Полковник очень медленно, то ли размышляя, то ли с угрозой, повернулся. В лицо Антона ударил свет фонаря. Что конкретно ты хочешь знать? спросил Павел Геннадьевич. Тебе было сказано. Есть двадцать существ, так называемых правителей. которые пытаются управлять нашей цивилизацией помимо экономических идеологических политических и других известных науки инструментов управления они обладают некоей с в е р х современной системой т е х н о л о г и й позволяющих через средства массовой информации влиять на сознание людей причем влиять до такой степени чтобы организовать локальный конфликт вроде восстания в Египте и Белоруссии начать третью мировую войну или большее заставить человечество самоуничтожиться. Это даже не гипноз или другие известные методы подавления человеческой воли. Все намного сложнее. Они на шептают мнения, создают мысли, формируют мировоззрение. Тотально для всех. И люди идут за ними, к а ковцы, довольствуясь навязанными ценностями, не понимая, что никогда не знали настоящей свободы и знать не будут. В этот день уже происходил подобный разговор. В кабинете покойного отца Антона полковник предъявил неоспоримые доказательства, основанные на внимательно проанализированной истории развития человечества. Действительно, могло существовать сообщество с возможностями и ресурсами мелкого башка. Целые континенты склонялись перед его волей. История развивалась по указанному руслу. Вы упоминали, что если эту загадочную двадцатку не остановить, то к к о н ц а года наша цивилизация погибнет. Осторожно начал ученый. Даже учитывая все фантастические события, через которые мне пришлось пройти за каких-то несколько часов, ваши слова кажутся мне абсурдом.